Карл как-то воровато оглянулся. «Так это же...» — сказал растерянно. «Это же... А перепроверяли?» Харрель сам в растерянности. Было видно, что настоящего значения этих бумаг он не понимает, а то бы мне их не видать, как своих ушей. Но специальную группу под это массат уже создал. «Шеф», — голос Карла отвердел, — «Вы сами-то в это верите?» «Да. Уже да. Есть и другие подтверждения. Не такие прямые, но есть». Колби прошёлся по собеседникам серьёзным взглядом, и они прониклись. «Тссс», <свист> <свист> — выдохнул Джордж, и в глазах его вдруг блеснул восторг. «Чёрт! Да это же…» «Да», — кивнул Колби. «Это же. Верно. Из-за этого в Ленинграде от коллег скоро будет не протолкнуться». Но мы должны успеть первыми. И не ради политических интересов наших будущих друзей. Тут, парни, уже не советы в фатальной воронке событий, а как бы не весь современный мировой расклад идет к черту. Информация о таком источнике бесценна. Что уж говорить о доступе к нему. Так, Карл устало помассировал виски, упорядочивая мысли. «Два». «Нет, даже три вопроса. Как все же искать, что от него хотим и как действуем, найдя? А его природа что на себя представляет и откуда взялся?» — влез Джордж. «Тьфу на тебя!» — окрысился Карл. «Не лезь с глупостями!» «А он прав, кстати», — заметил Колби с легкой улыбкой, наблюдавший за начавшейся было перепалкой. У Джона есть гипотеза на эту тему, как раз выводящая на план наших дальнейших действий. Вот это... Он щелкнул пальцем по папке. Доказывает то, что мы уже подозревали. У источника крайне сверхъестественная степень осведомленности, которая не может быть объяснена привычным способом. Все остальное можно, пусть и с натяжками, объяснить рационально. А вот это... «Уже точно нет!» «А иероглифы Фолк?» — удивился Карл. «Да что в тех иероглифах!» — отмахнулся Колби. «Это обстоятельство становится принципиальной тайной только в том случае, если мы абстрагируемся от среды, в которой существовала ее семья. База по богатым китайцам вполне могла быть наработана еще той же триадой, с которой у ее деда были трения». Потом ее могла перенять китайская разведка и передать советам в период их плотного сотрудничества. Да и память маленькой девочки несовершенна. Мало ли кто в раннем ее возрасте был вхож в их семью на правах почти что члена. Сейчас это уже и не восстановить. «Ну, как вы, шеф, и говорите, с натяжками. Так что, говорите, там Брос придумал?» О. «Помните, парни, такую нашу легендарную программу МК Ультра? По глазам вижу, что помните». Покивал Колби довольно, а потом приобнял Карла с Джорджем за плечи и, потянув за собой по дорожке, продолжил. «У русских, судя по всему, есть такая же. И продвинулись они в ней куда как дальше. Возможно, некоторые эффекты носят случайный и отсроченный характер, однако...» В следующие десять минут Колби вводил разведчиков, ошеломленных новым дискурсом, в суть гипотезы. «Я бы предпочел что-нибудь более прогнозируемое», Да, дослушав, зябко передернул плечами Джордж. «Да хотя бы инопланетян». «Да понял я, понял», — выставил он ладони перед собой в защитном жесте. «Что есть, все мы работаем, но неприятно. А как действительно искать-то такое будем?» «Ну, для начала», — подмигнул Колби, — «король Марокко пожелал провести внеочередной всемирный конгресс военной медицины у себя в стране и уже выделил на это необходимые средства. Мероприятие будет тематическим, посвящено военной психофизиологии. Оргкомитет создан, приглашения на октябрь рассылаются, в том числе аж четыре десятка в союз». Конечно, участников такой программы из советов не выпустят, но в сообществе их военных коллег не могут не ходить слухи. Как отправная точка для идентификации сойдет? «Понятно. По лицу Карла поползла малоприятная косая улыбка. Повстанцы с фронта Полисарио совсем обнаглели. Порой хватают заложников прямо в столице». «Да». Колби на миг погрустнел. «Придется так, грубо. Времени в обрез. Та стратегическая вилка, о которой я говорил, диктует темп. Или мы идем на дальнейшую разрядку с Кремлем, или надо добиться, чтобы любая следующая администрация въехала в Белый дом, имея кризис с советами на руках. Да и вообще, ситуация во многих странах развивается очень динамично». «Обрушение режимов в Иране и Никарагуа может произойти еще в этом году, и чем это аукнется в этих важнейших для нас регионах, совершенно непонятно». «В октябре в Марокко неплохо», — прозрачно намекнул Джош. «Сами справимся», — мягко улыбнулся Колби. «Вам будет чем заняться в Ленинграде. Если источник подросток, то он должен выделяться на общем фоне». И да, без поддержки от местных, находящихся вне поля зрения КГБ, вам не обойтись. Я расконсервирую двух старых спящих агентов. Они уже в возрасте, но опыта и хватки у них на десятерых хватит. К осени переедут в Ленинград, будет вам подспорье в поле. Вот это нужно, такого сильно не хватало. Кивнул Карл с благодарностью. Эти из резидентуры. Колби повел в воздухе пальцами, словно что-то ощупывая. «Вам, так понял, глянулись?» «Хороший материал», — с неожиданной теплотой в голосе подтвердил Карл. «И Вудров, и Фолк. Мы бы подтянули их к себе». Джордж встрепенулся. «Девочке было бы хорошо предложить выбор. Перевод с повышением на Тайвань или дальнейшее участие в операции?» «Она, думаю, откажется от перевода, но лояльность и мотивация повысятся». «Нет», — помотал головой Колби. «Пока нет. Не будем рисковать. Источник через нее уже выходил. Если восстановление контакта случится по его инициативе, то с большой вероятностью это произойдет через нее. Само ее присутствие в стандартном режиме утренней пробежки — это сигнал для источника о том, что он по-прежнему может рассчитывать на контакт с нами. Так что нет, придумай, как поощрить ее иначе.